Глава восемнадцатая Не двигайся «Сказал я мужчине, присаживаясь возле него и вытаскивая из пространственного кольца сразу три флакона исцеляющего зелья. Выпи это. На вкус как помой, но это лекарство». Пока мужчина, морщась и стараясь погасить в себе накатывающие порывы, пил эликсиры, я накинул на него руническое восстановление и принялся изучать рану. Но рубанули его знатно, почти по самое плечо. Правда, непонятно с помощью чего». Я не заметил острова оружия у местных. А затем кто-то из знающих перетянул рану чем-то похожим на нейлоновую веревку. Рана быстро стала затягиваться, а лицо пленника перестало выглядеть как маска мертвеца. Отлично. Через пару минут можно будет снимать жгут, дальше тело справится само. Только не забыть скормить ему позже еще одно зелье исцеления. Ну а если выберемся из этой задницы, кто-то из сильных целителей уровня задиры вернет ему руку. Небыстрый и очень болезненный процесс, но вполне себе простой для хорошего лекаря. Пока занимался ранами пленников, как следует расспросил их, перед этим отправив наблюдателя на контроль и патрулирование коридора. Бедолагам сильно досталось, как физически, так и психически. Из одежды на них ничего не было, так что пришлось почти сразу доставать из карманного кольца еще и одеяло, а также комплекты моей запасной одежды. Слава проведению последнего у меня более чем хватало. В рейдах одежда, даже под защитой искажающей брони, быстро изнашивалась, так что я почти всегда на отдыхе покупал себе хорошее обмундирование в городе. Запас карман не тянет, а с пространственными кольцами таскать его на своем горбу не нужно, так что одежду, пускай и не по размеру, я пленникам передал первым делом. Удивительно, что при таком насильственном извлечении из капсул они вообще остались жить. Саму технологию хранения и выращивания человеческих тел я не понимал даже приблизительно, но то, что их выращивали и, видимо, готовили к пробуждению в лабиринте, стало понятно из рассказа самих бедолаг. Например, девочка помнила себя взрослой, а мужчина — стариком. Что же до девушки, то ей, похоже, просто не повезло. До ее пробуждения оставалось всего несколько недель или месяцев. Впрочем, судя по тому, что сейчас происходит с лабиринтом, Сповезло? вопрос относительный. Двигаться пленники могли с трудом. Руки и ноги отказывались нормально работать. Затруднения были связаны с координацией движений и еще куча каких-то странных проблем, вроде тяжелого дыхания и тому подобного. Все трое находились в шоке, но даже по небольшим их обмолвкам было понятно, что пленникам пришлось очень непросто. Они дрожали, то и дело косясь на раскиданные по комнате изломанные и изрезанные одиноким тела гуманоидов, явно находясь под впечатлением от произошедшего. Захватившие их существа мало чем отличались от пещерных людей и вели себя соответствующе — пытки, насилие, глумление и куча всего другого. Чудо, что маленькая девочка в таких условиях осталась относительно целой. И, как я понял, заслуга в том была — «Защита взрослых товарищей по несчастью». Они всеми силами пытались оградить ребенка, держа его за своими спинами. Ну и рассказ о том, что совсем недавно пленников было больше дюжины, помог мне понять, что здесь все это время происходило. Еще один важный нюанс. Пленники хорошо помнили свои имена. Видимо, лабиринт отнимал их в самый последний момент, перед отправкой в обучающий город». И говорили они на разных языках, с трудом понимая друг друга. Благо, моему браслету было плевать на это. «Ладно, с этим мне все ясно». Выдохнул я, сверяясь с часами в браслете. Время поджимало. Думаю, уже очень скоро в местном улье поднимется шум, когда твари заметят пропажу своих соплеменников. «У вас два варианта на выбор». Я поочередно посмотрел на сидящих рядом спасенных. «Первый — это остаться здесь». В таком случае я выдам вам кое-какие припасы и карту, по которой вы доберетесь до верхнего яруса. Вот только выйти не получится. Это место изолировано и не выпустит никого. Войти сюда при определенных условиях можно, как это сделал я, а вот выйти нельзя, не выключив всю систему, конечно. «А второй способ?» — тихо спросила девушка. «У меня есть что-то вроде переносного карманного пространства большого размера, где можно жить». «Не понимаете, да? Ну, представьте себе, что огромный кусок пространства всунули, скажем, вот в такое кольцо». Я показал троим кольцо, из которого с видом фокусника достал метатель, демонстрируя его работу. «Это же просто невозможно», — пробормотала девушка. «Глупость какая-то». «Магия», — усмехнувшись, пояснил я. «В этом мире, если можно так выразиться, это не сказки. Вы можете мне не верить» но верить собственным глазам и в то, что видели буквально несколько минут назад. Но факт остается фактом. А теперь касательно второго способа. Вы будете находиться в достаточно большом карманном пространстве без возможности выбраться. Если со мной что-то случится, то с высокой вероятностью вы застрянете там навсегда. Но это все равно шанс. Я настроен выключить местную систему и выбраться отсюда. Однако, сами понимаете, что есть шанс провалиться. Ну и справедливости ради, я сам толком не могу предсказать, что произойдет с карманным пространством, если со мной что-то случится. Пленники мрачно переглянулись. Перспектива оказаться замурованным в буквальном смысле в пустоте их явно не прельщала. Вот только какие еще варианты были у этих бедолаг? Даже если им удастся пройти по моим следам и подняться на верхний ярус, что дальше? В целом это верный путь в никуда и огромный риск а со мной у них хоть какой-то шанс, особенно после того, как они увидели, на что я способен. «Я согласна попробовать. Все лучше, чем вновь попасть в лапы к этим», ответила девушка, бросив взгляд на тела гуманоидов. «Я тоже согласна», повторила за ней девочка, «а мужчина лишь кивнул. В его состоянии он точно до верхнего этажа не доберется». «Тогда решено», сказал я. «Оставлю вам припасы на несколько дней и время от времени буду навещать, не беспокойтесь». В любом случае, на то, чтобы решить вопросы с системой, у меня всего полтора дня, так что долго сидеть вам все равно не придется. Возникла небольшая заминка. Я быстро переключил внимание на наблюдателя, который разглядел суету в одном из коридоров. Ну вот и закончилось наше свободное время. Твари, наконец, почувствовали неладное и отправили сюда усиленный отряд численностью в десяток гуманоидов, еще и в сопровождении щупалец». Последние уже ясно сказали, что эти твари были питомцами местных. Ну или они научились их как-то подчинять на время. Не суть. Пришлось торопиться. Закинуть людей, не состоящих в моем отряде в карманное пространство, было не самой простой задачей. Фактически я их по одному перекинул туда, разрешив присутствие. Но зная, что к чему, сделано все было быстро. Оставил троицы припасы, еду и воду, а также исцеляющие зелья для раненого. В их глазах я видел откровенный страх. Место, где они оказались, походило на небольшой островок земли, плавающий посреди пустоты. Такое, кого угодно выбьет из колеи. И только когда возвратился в реальность, вспомнил, что я даже не спросил, как зовут своих новых знакомых, как и не назвал собственного имени. да нехорошо получилось как-то. Ну да ничего, потом познакомлюсь, сейчас явно не до того». И так потерял больше полутора часов на все про все с этими разборками. Хорошо, хоть красться уже не нужно. Советник я или нет, в конце концов? Уж каннибалов мне точно не будет жаль. Мысленным приказом, активировав двойника, я взял в руки свой арбалет, зарядив в него разрывные снаряды. В коридорах технического этажа это будет убийственное оружие. Уже больше не скрываясь в тенях, я спокойно вышел из зала, где совсем недавно устроил локальную бойню, и ориентируясь на свои ощущения, направился в сторону следующего спуска, на этот раз последнего для меня. В том смысле, что заветная кнопка отключения лабиринта находится на следующем ярусе. Да, там придется постараться, чтобы добраться быстро. По ощущениям, модуль управления системой находится где-то сильно в отдалении. Часов пять придется потратить на то, чтобы дойти до него, и это если мне никто не станет мешать. Наблюдатель подал сигнал о том, что рядом со мной находится многочисленная группа существ. Впереди уже слышался грохот и хрюканье приближающихся тварей. «Ну что? Поехали!» Разрывной болт мгновенно напитался магической силой. Где-то впереди по коридору зашевелились тени, раздались возбужденные гортанные крики. Монстры видели в темноте даже лучше меня со специальными артефактами. «Дожидаться, когда уроды приблизятся, я не стал». Одинокий уже напился крови в прошлый раз, да и мне сейчас совсем не до схваток в ближнем бою. Выстрел, и разрывной болт, усиленный руническим зарядом, влетает куда-то в толпу бегущих ко мне радостных врагов и взрывается там. Яркая вспышка, и в следующую секунду по коридору прокатывается волна упругого воздуха в купе с сильнейшим грохотом, который тут же заглушает моя изменяющаяся броня. Шрапнель от усиленного разрывного болта разлетается в разные стороны, в одно мгновение разрушая строй гуманоидов и валяя их на пол. Ублюдки даже не успевают толком понять, что происходит, как большая часть из них уже мертва, а мне всего-то и остается, как добить тех, кто еще может шевелиться. Делаю рывок, сокращая дистанцию, и тут же добивающим ударом отправляю едва шевелящегося монстра под моими ногами на тот свет. Одинокий молчит, как обычно. Ему плевать на смертных». Он просыпается, лишь когда рядом чувствует присутствие планарных монстров. Продолжаю точными ударами обрывать жизнь тварей. Даже тем уродом, кто находился в задних рядах, сильно доставалось. Но вот что удивительно, так это моментальная смерть их домашних зверушек со щупальцами. Соприкосновение с магическим огнем убивало тех мгновенно. Где-то рядом послышался булькающий хрип одного из аборигенов. Пришлось отвлечься, чтобы закончить его мучение. Наблюдатель в это же время вновь подал сигнал о приближении нового отряда. «Ну Но надо же, как тараканы!» Пробормотал я, заряжая новый болт. «Придется поработать!» Что же, мои ожидания, что на меня сорвутся все ближайшие твари, оправдались. Улиц загудел, и весь ярус в буквальном смысле взорвался от количества поднятых по тревоге местных гуманоидов. И да, уродов оказалось действительно много». Настолько, что мне пришлось использовать пару раз обычный заряд метателя, накрывая целые проходы коридора и провоцируя лабиринт направить на этот ярус орду своих ремонтников с охранниками-элементалями. Но даже со всеми этими постоянными сражениями, столкновениями и остановками мне удавалось продвигаться быстрее, чем тогда, когда это было в попытках скрытности. Зарядить арбалет, разрядить в приближающуюся группу, добить выживших — переждать несколько минут, чтобы восстановить очки магии, благодуха у меня сейчас так много, что сделать это несложно, и по новой. Честное слово, я уже начал чувствовать себя каким-то чудовищем, вырезающим беззащитных аборигенов. Но это чувство быстро ушло. Достаточно было заглянуть мельком в один из обжитых уродами залов, заваленный человеческими костями. Словил себя даже на мысли, что немного жаль, что мой браслет не работает и не собирает энергию жизни. Я бы сейчас неплохо заработал. Да уж, зачерствел немного после стольких дней в лабиринте. А еще слишком уж хорошо я помнил предупреждение от моего двойника. Зачем нужна была одноразовая печать, которая по силе своей равнялась мощи истинного воплощения? Он точно говорил об опасности внутри технического этажа, которая может стать причиной использования этой печати. «Значит...» Если я правильно понял, проблемы у меня будут, и, скорее всего, на следующем этаже, возможно, рядом с ядром лабиринта. В какой-то момент местное братье, похоже, что-то поняла и перестало переть с таким напором, позволив немного выдохнуть. Вот же упертые и абсолютно нечувствительные к потерям. Сколько я положил этих белесых гуманоидов? Две сотни? Или три? Уверен, что уроды являлись потомками людей» каким-то образом вылезших из своих капсул раньше времени. Сбой работы или еще чего, но такое было вполне возможно. А с учетом того, что на техническом этаже не особо много еды, каннибализм был почти предсказуем. В то, что это потомки именованных, я не верил. Те были стерильны, и после посещения сердца, даже если бы пережили это как было у меня, так и остались бы бесплодными». Еще бы понять, что это за щупальцеобразные твари, и как ими управляют местные, и было бы совсем хорошо. Впрочем, я вполне допускал, что могу оказаться неправ, и эти уродцы появились здесь совсем иначе. Наконец добрался до спуска, и именно рядом с ним меня встретила особенно большая делегация существ. Явно ждали, подготовились, нагнали кучу народу, из-за чего мне пришлось впервые с момента спуска подойти к сражению со всей серьезностью — Это и установка ловушек, и выманивание тварей из них, и использование разреза одинокого, который оказался убийственно эффективен против монстров в этих тесных коридорах. «Вот же проклятие!» — устало прислонился к стене и заглянул во тьму спуска. Снизу ощутимо тянуло с тылым воздухом. «Такое ощущение, что там сейчас минусовая температура. Даже интересно, почему?» Рядом, с синеватым магическим пламенем, весело светился светлячок, отбрасывая тени от кучи поваленных тел существ в коридоре. Один из моих разрывных болтов удачно влетел в тварь скосив сразу с десяток. Вот он результат. М да. Подняв эликсир маны, который стоил огромных денег, я взглянул на мутную жидкость. Таких у меня было очень немного. Внутренняя жаба требовала экономии, а рассудок ясно говорил, что мертвый хомяк край — Потратить накопленное все равно не сможет, так что, поморщившись, я с залпом выпил отвратительную на вкус жидкость. «Как будто воду из болота пью, честное слово». Наблюдатель подлетел ближе, весело сделав кульбит в воздухе. «Ну что, давай спускаться?» — с усмешкой спросил я, отлепая от стены. Остался последний рывок, и, похоже, самый тяжелый. Мои ощущения, что снизу тянет сильным холодом, полностью оправдались. На ярусе с ядром лабиринта царил сильнейший холод, все было покрыто толстым слоем инея, а освещение отсутствовало полностью. Пришлось переодеваться в теплую одежду, которая у меня осталась еще с путешествия в заснеженный мир. Удачно. Первый же зал, дверь которого мне все-таки открылась, привел меня к десяткам мощных колонн, похожих на те, что я встречал на верхнем ярусе. Только их здесь намного больше». А руны, выгравированные на них, обозначали защитную магию и сохранение энергии. А еще они сильно грелись. Похоже, именно из-за этого весь этот этаж представлял собой настоящую морозилку.